только я подумал про моих друзей там, снаружи, и мне очень хочется, чтобы им всем тоже было приятно и хорошо. Ты это хотел сказать? — спросил босс мысленно. — Хотел сказать, прошу тебя, папа, босс, устрой концерт для моих бедных друзей. Ты это хотел сказать? Босс улыбнулся. — Ну, только без лести, без лести, — сказал он гармониуму. Маленький гармониум у него на запястье сложился вдвое, потом опять растянулся во всю длину. — А что ты хочешь мне сказать? — спросил его босс. — Хочешь сказать? Дяденька босс, твой пульс слишком питательный для такого крохи, как я. Дяденька босс, пожалуйста, сыграй нам какую-нибудь милую, сладкую, легкую музыку на завтрак. Ты это хотел сказать? Босс обратился к гармониуму на правой руке. Существо за все это время ни разу не пошевельнулось. — А ты у нас любитель спокойствия, а? — мысленно спросил существо босс. — Болтать не любишь, зато все время думаешь. — Сдается мне, ты думаешь, что босс старый скопердяй раз не дает вам слушать музыку весь день напролет, а? Гармониум... На его левой руке опять зашевелился. «Что? Что ты говоришь?» — мысленно сказал босс. Он склонил голову на бок, делая вид, что прислушивается, хотя ни один звук не мог долететь до него в окружающем вакууме. «Ты говоришь? Пожалуйста, царь-босс, сыграй нам увертюру 1812 года». Босс напустил на себя возмущенный и суровый вид. — Мало ли, что тебе больше по вкусу пришлось. Это не знать, что на тебе полезно. У ученых, специализировавшихся на марсианской войне, часто поражает странная неравномерность военных представлений Румфорда. В некоторых областях он допускал чудовищный недосмотр. Ботинки, которые он поставлял для рядовых солдат, почти гротескно подчеркивали непрочность марсианского общества, созданного солдатами ради войны, созданного с единственной целью — покончить с собой, чтобы воссоединить все народы земли. Однако в подборках фанатек, которыми румфорд лично снабжал флагманские корабли дивизии Встречаются великие культурные ценности, запас великих ценностей, рассчитанных на цивилизацию, которой предстоит просуществовать не меньше тысячи земных лет. Говорят, что на фонотеку никому не нужной музыки Румфорд потратил времени больше, чем на артиллерию и полевые госпитали вместе взятые. Вот как сказал об этом неизвестный шутник. «Марсианская армия!» приземлилась, имея в запасе музыки на 300 часов непрерывного звучания, а ей не хватило бы времени дослушать даже вальс-минутку. Это нелепое пристрастие к фонотекам на марсианских флагманских космических кораблях объясняется как нельзя проще. Румфорд обожал хорошую музыку. Кстати, эта страсть посетила его только после того, как он был рассеян во времени и пространстве хроносинкластического инфундибулума. Гармониумы в пещерах Меркурия тоже обожали хорошую музыку. Они веками питались одной тягучей нотой, звоном Меркурия. Когда босс дал им отведать настоящие музыки, это оказалось весна священная». Некоторые бедняги буквально умерли от восторга. В желтом свете меркурианских пещер мертвые гармониумы выглядят оранжевыми, сморщенными. Мертвый гармониум похож на сушеный абрикос. В тот первый раз, когда концерт вовсе не предназначался для гармониумов, магнитофон стоял на полу космического корабля. Те существа, которые умерли, В экстазе непосредственно контактировали с металлическим куплом корабля. Теперь же, два с половиной года спустя, босс демонстрировал, как надо устраивать концерт для аборигенов, чтобы он их не убил. Босс вышел из своего грота, неся с собой магнитофон и несколько сет с музыкальными записями.